Матрица. Перезагрузка. Продолжение фильма «Матрица», снятая братьями Вачовски. Премьера фильма состоялась 7 мая 2003 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Фильм повествует о продолжении приключений Нео в роли избранного, который может управлять виртуальным миром под названием «Матрица». Всего через 6 месяцев вышло продолжение перезагрузки под названием «Матрица. Революция». Съемки. Матрицу перезагрузка снимали по большей части в павильонах Fox Studios Australia в одновременно с продолжением революции. Сцену погони на автостраде сняли на нефункционирующем аэродроме ВМС США Аламида в Аламиде, Калифорния. Продюсеры специально для фильма построили полуторамильную автостраду, на которой и развернулась погоня.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 Однако Сору требуется подзарядка, и Морфеус вынужден вернуться в Зион, оставив на связи с Оракулом корабль Кадуцеус. Капитан корабля Баллард получает сообщение от Пифии, но во время выхода из Матрицы в одного из членов команды Кадуцеуса, Бейна, вселяется оживший Смит. Таким образом, Смит попадает в реальный мир. Нео видит кошмары о смерти Тринити, которую очень боится потерять. Морфеус лично предупреждает жителей Зиона о приближающейся опасности нападения машин. Нео получает сообщение от Пифии, и Морфеус немедленно покидает Зион без разрешения командора Лока. Нео входит в Матрицу для встречи с Оракулом. Он встречает Серафа, охранника Пифии, с которым ему приходится сражаться, чтобы доказать свою избранность. Нео наконец встречает Оракула. Пифия сообщает ему, что она, как и многое в Матрице, программа. Нео узнает, что ему нужно пробраться к источнику Матрицы. Для этого Нео должен отыскать Мастера Ключей, которого держит у себя в плену устаревшая программа Меровинг. Оракул уходит, оставив Нео одного. Вдруг появляется Смит. Нео раньше думал, что уничтожил его, но Смит объясняет, что он ожил, теперь являясь как бы инородным телом в Матрице. И он, и Нео теперь каким-то образом связаны. Какая-то часть Нео перешла к Смиту, серьезно его изменив. Смит получил возможность заражать жителей Матрицы, размножаться. Нео ввязывается в большую драку с сотней копий Смитов. Поняв бессмысленность схватки, Нео улетает в небеса. Нео, Морфеус и Тринити навещают Вингена, который отказывается отдать им Мастера Ключей. Однако его жена Персифона в наказание мужу за его былые проделки помогает Морфеусу в обмен на поцелуй Нео. Нео получает Мастера Ключей, но неожиданно приходит Мировинген с несколькими охранниками. Морфеус, Тринити и Мастер Ключей убегают, а Нео остается, чтобы сразиться с людьми Мировингена. С помощью холодного оружия он легко с ними расправляется, но оказывается запертым в замке за 500 миль от города. В это время Тринити и Морфеус сражаются с близнецами. которые обладают возможностью превращаться в призраков. Тринити крадет машину, и они вместе с мастером ключей выезжают в город. Начинается большая погоня по шоссе, в ходе которой появляются агенты. Морфиус убивает близнецов, взорвав их в машине. Тринити в это время пытается уехать с автострады на мотоцикле. Морфиус забирает мастера ключей на крышу грузовика, где вынужден сражаться с агентом. Агенты сталкивают этот грузовик с другим, пытаясь убить и Мёрфиуса, и Мастера Ключей, но в последний момент их спасает Нео, поймав в воздухе. Мастер Ключей рассказывает, что источник находится в небоскребе на секретном этаже. Чтобы туда проникнуть, нужно отключить электричество в 27 районах города, после чего у Нео будет всего 314 секунд, чтобы добраться до нужной двери. помощь Мёрфиусу прибывают еще два капитана, которые готовы помочь ему в осуществлении этого безумного плана. Нео просит Тринити остаться, боясь исполнения своих видений. Во время проведения операции команда одного из кораблей погибает, не отключив электричество у нескольких районов, что может привести к неминуемой гибели Нео. Тринити, вопреки своему обещанию, входит в Матрицу и отключает электричество в оставшихся районах. Нео добирается до нужной двери. Мастер ключей смертельно ранен Смитом, пробравшимся в небоскреб, но успевает отдать Нео ключи от Источника и сказать Морфеусу, как он сможет выйти из Матрицы. Нео входит в Источник и встречает Архитектора, создателя Матрицы. Архитектор сообщает Нео, что пророчество – фикция, сделанная лишь для того, чтобы спасти вид людей от гибели. Машины уничтожали Зион уже пять раз.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 На Навуху Доносоре Нео рассказывает все Морфеусу, который понимает, что все, во что он верил, было лишь выдумкой. В это время на корабль нападают стражи. Команде приходится бежать с корабля, наблюдая его уничтожение. Неожиданно Нео чувствует что-то странное в себе. Он останавливает стражей, уничтожив их одной силой мысли, но сам теряет сознание. Морфеуса и его команду находит корабль Миолнир. Они узнают, что они не единственные выжившие. Выжил еще один – Бэйн, в которого селился Смит. Реакция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 что указывает на природу агента Смита, кузнец на английском Смит. Мастер ключей говорит, что дверь к источнику будет открыта примерно через 314 секунд. Значение числа Пи – 3,141592654 и так далее. При встрече с Серафом Нео видит исходящее от него золотистое сияние. По буддийским верованиям золотистое сияние исходит от тех, кто достиг просветления.